следующие полчаса Саня в одиночестве проторчал у шлюза. Вася и Виола в совершенно будничном настроении дождались, пока рейдер прыгнет поближе к находке, и вышли наружу. Навелись и отсинхронизировали вектор дрейфа просто изумительно. Когда пространство за бортом пришло в норму, и плужник разрешил выход в открытый космос... Поисковый рейдер и обломок древнего крейсера аешей разделяли жалкие 12 километров. Скафандровые искатели были модерновые, не на архаичной реактивной тяге, а с гравидвижителем. Эдакий X-привод в миниатюре, разве что без возможности барьерного перехода. Движитель фиксировал массивную цель и подтягивал человека в скафандре к ней, словно на страховочном фале. Если же цель по массе уступала человеку, в качестве опорной точки использовался рейдер. В этом случае скафандр не подтягивал, а выталкивал своего владельца к цели. Сгорая от неутоленного любопытства, Саня слушал маловнятные переговоры Васи с Плужником. — А потом произошло чудо. — Тимурыч, — запросил Шулейко с некоторой задачностью в голосе, — тут осматривать немерено. — Шли-ка сюда, Саньку, на подмогу, а то и за неделю не управимся. Саня чуть не умер от внезапно вернувшейся надежды. Грудь сдавила, словно началась тренировка на перегрузке. Дыхание, само собой, остановилось. Боже, как отчаянно хотелось, чтобы шеф согласился с предложением штурмана. Пусть это и не совсем регламентный шаг — выслать с рейдера более половины экипажа, но ведь и отправлять рейдер в поиск при некомплекте экипажа тоже как-то мало согласуется с регламентом. С комплектацией в последнее время вообще беда. Искателей на базе в лучшем случае процентов 70 от необходимого количества. Пахать приходится за себя из-за того парня. Какой что тут регламент? — Думаешь, надо? — с сомнением переспросил Плужник. Саня тихо проклял все на свете. — Надо, Тимурыч, это крейсер, не песчинка, даром, что обломок. Даже так раз в десять больше нашего рейдера. Саня возблагодарил космические глубины и создатели космических глубин, если он все-таки есть, а заодно и создателей модульных крейсеров Айешей за то, что создали свои крейсеры достаточно большими. Бригадир тяжко вздохнул. Там хоть тихо все, а? И излучения там еще какие пакости. — Виола, ау! — Пока никаких пакостей, — проскрипела Виола. — Эта жестянка, по-моему, не опаснее заброшенной шахты. — Веселов! — окликнул Саню-бригадир суровым до театральности тоном. — Облачайся и давай к ним. Если без Васиного слова шаг ступишь, законови в зоне Есть шеф! С трудом пряча ликования, отозвался Саня и, не мешкая, разодрал перепонку перед нишей со своим скафандром. Удача все-таки снизошла и улыбнулась ему. Даже не веря в улыбки удачи, каждый искатель в втаяния мечтает стать первопроходцем. Саня, по крайней мере, мечтал. Сильно. Очень сильно. Облачился он за рекордное время. А внутренние тесты быстрее прогнать было просто невозможно. Шлюз прокачивался, казалось, целую вечность. Но так или иначе, спустя четверть часа Саня выпорхнул из внешней камеры в усеянную, похожими на россыпь гем, звездами пустоту. Саня Веселов никогда не робел перед пустотой. Здесь трудно было держать горизонт, горизонта не существовало вовсе. Здесь трудно было понять, где верх, где низ. Низа и верха не существовало тоже. Саня умел главное. привязаться к паре-тройке ориентиров и держать в голове всю трехмерную картину в целом. Рейдер, безусловно, оставался сзади. Далекий красный глазок сигнального феера Васи Шулейко виднелся впереди. А вон то смутное пятнышко, ближайшая звезда, пусть будет низом. Все, теперь главное — не терять ориентиры, и тогда ни за что не померещится, будто ты висишь в пустоте совсем один на многие световые годы. Брошенный и забытый не будет болезненно сдавливать грудь. И воздуха всегда останется достаточно, чтобы не задохнуться. Все страхи и неудачи проистекают в первую очередь из головы, из подсознания обитателя поверхности планеты или замкнутых помещений на искусственных станциях. а уж только потом от сбоев в оборудовании и непредвиденных обстоятельств.